Придумали средства посильнее. Ночью в двух местах подъезжала к стреляцким караулам вооруженная толпа, схватывала десятника, и начальник толпы приказывал его бить до смерти. Несчастного начинали колотить, но слышался голос из толпы. — Лев Кириллович! За что его бить до смерти? Душа христианская! — После было узнано, что мнимый Нарышкин был под ячей приказа большой казны Шошин, доверенный человек правительницы. И это средство не раздражало. Не поддавались и на обещания грабежа, когда Гладкий прильщал что станут стрельцы грабить дом и бояры торговых людей и делить богатую добычу. Гладкий... Свой человек у Шокловитова, следовательно, и у Медведева, затрагивал и интерес религиозный, обвинял патриарха в новом учении, по которому не велят кланяться, когда поют аминь, после «приимите, ядите». Стрельцы холодно слушали о винах патриарха, они помнили 5 июля 1682 года. Не трогались и словами Гладкого, когда он выставлял противоположность поведения Софьи и Петра. «Наша государыня все Богу молится, а там только на органах и на скрипицах играют». Стрельцы не трогались. А между тем в 1689 году стали обнаруживаться выходки Петра против Софьи. В них не было ничего очень важного, систематического. Петр был еще молод и занят кораблями. Несмотря на то, Софья не могла не раздражиться и не обеспокоиться, увидав начало дела, в конце которого являлся монастырь. 8 июля в Казанскую Петр в соборе сказал сестре, чтоб она не ходила в крестный ход. Софья не послушалась, взяла образ и пошла. Петр рассердился, не пошел за крестами и уехал из Москвы. С его стороны все и кончилось этой вспышкой. На положение Софьи было таково, что она сочла необходимым приготовиться к защите от потешных конюхов, которые придут вырывать власть из рук ее. 25 июля, когда Петр, Петра ждали в Москву по случаю именин старшей царевны Анны Михайловны. Пятьдесят стрельцов было тайно поставлено у Красного Крыльца с наказом слушать Набата, который дается знать, что над государынею хитрость чиниться. Там же... 1-й столбцы 227 228-й, 361-й, 362-й, 225 -й, 9 -й, 10 -й. Хитрости не учинилось никакой, но со стороны Петра новая выходка, сильно раздражившая Софью, ибо дело шло о славе ее правления и о князе Василий Васильевич. Петр не соглашался на назначение наград Голицыну и товарищам его за второй крымский поход. Потом позволил уговорить себя согласиться, но сорвал сердце, не допустивших к себе Голицына и других воевод и генералов с благодарностью за награды. Гордон, страница 267, второго тома. Это было 27 июля. В тот же день вечером Софья пошла ко овсеночной к празднику в Новодевичий монастырь в сопровождении пятисотных и пятидесятников, и после службы стала жаловаться им на царицу Наталью, что опять начинает беду. «Если мы вам годны, — говорила Софья, — то стойте за нас, а если не годны, — мы оставим государство. Стрельцы отвечали, что готовы исполнить ее волю. Софья велела им ждать повестки. Но большинство стрельцов не хотело начинать дела по Набату. Если действительно грозит беда кому-нибудь из членов царского дома, то пусть идет дело законным порядком. Пусть думный диак скажет царский указ, того они и возьмут а без указа ничего делать не станут, сколько бы ни били в набат. Надобно бить челом о розыске. Розыскное дело о Шакловитом Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках, том 3, столбец 1096. Понапрасну приверженцы Шакловитова старались противодействовать такому расположению большинства, Понапрасну толковал Стрижов, что из розыска ничего не выйдет. Злодеи царевны известны. Принять их, а без царевны стрельцам будет плохо. Петр присылает за Стрижовым, Шакловитый не дает его. Петр велит арестовать самого Шакловитого в Измайлове, но скоро выпускает. С этой стороны действует робко, нерешительно, но все же действует, и этого довольно для другой стороны, чтоб сильно беспокоиться и волноваться. 7 августа наверху толковали, что нашли подметное письмо. Ночью придут потешные конюхи из Преображенского, чтоб побить царя Ивана Алексеевича и всех его сестер. Вечером Шакловитый распоряжается, велит собрать в Кремль 400 человек стрельцов с заряженными ружьями, 300 других собрать на Лубянке. Троих денщиков своих посылает к Преображенскому смотреть, куда пойдет царь Петр. Но распоряжения плохо исполняются. Денщики не идут к Преображенскому на указанные места, на Лубянке нет сбора. Сильно волнуются в Кремле гладкий и чермный, но их задор не сообщается другим. Никто не знает, зачем их собрали — защищать или нападать. В том и другом случае будет усобица, в которой они не хотят участвовать. В это время всеобщего тяжелого тревожного ожидания приезжает в Кремль из Преображенского спальник царя Петра Плещеев. Гладкий, который давно уже ждет случая начать дело, бросается на Плещеева, стаскивает его с лошади, срывает саблю, бьет и ведет его вверх, к Шокловитому. Гладкий действительно начинает дело. Если масса стрельцов была недоступна внушением Шокловитова с товарищами, не хотела начинать бунта в пользу Софии то не двигалось также и в противоположном направлении. Из этой массы выделились, как мы видели, не более пяти человек, которые готовы были, как 15 мая 1682 года, принять на копье кого угодно в пользу Софии. Но в противоположность им образовался небольшой кружок из осьми человек, которые в действиях шокловитого, чермного и гладкого видели преступление и безумие и решились прямо действовать наперекор им в пользу царя Петра, имеющего все права на своей стороне.